Время действия – этот же день, вечер. Место действия – улица рядом с отелем Golden Palace. Джо Вон в сером костюме разговаривает с Юнми. Вид у него недовольный. Он стоит, засунув руки в карманы брюк. На Юнми белая блузка и юбка -колокольчик в раскраску от синего леопарда. Вид у нее как у человека, который никак не сообразит, чего от нее хотят. «Завтра пойдешь со мной в магазин!» Приказным тоном, подразумевающим малейшего возражения, сообщает Юн Мин Вон, глядя на нее сверху вниз. «С тобой? Магазин?» Не понимает, а заглядывая снизу ему в лицо. «Какой магазин? Зачем?» «Будешь делать шопинг, а я буду тебя сопровождать!» Недовольным голосом объясняет ей Чжу шопинг «Шоппинг? Я? Зачем?» Опять не понимает Юна. «Сосредоточься и внимательно вслушайся в слова, которые я сейчас произнесу». «Готово? Слушай, туфли, сумочки, платья, новые, они будут твои». «Ну, дошло? У меня есть одежда и обувь. Зачем мне еще?» Джона шарашенно смотрит на девушку, пытаясь понять, она это взаправду или придуривается. «Ты идиотка?» – наконец спрашивает он. «С чего это?» Малости красивается на него вопрос Юна. «Девушкам всегда не в чем ходить». «Меня это тоже всегда удивляет», — кивнув соглашается с ним Юнми. «Но у меня есть в чем ходить». «О боже!» — закатывая глаза к небу, говорит Джован. «Дай мне сил. Объясняю проще. По нашему с тобой договору мы должны появляться на пумляке. Поэтому мы идем с тобой в магазин. Вместе. Вроде бы как парочка, поняла?» А, -а, а, ну так бы сразу и сказал. С облегчением говорит девушка, поняв наконец, что от нее хотят. А что? Обязательно в магазин? Спустя мгновение интересуется она. Не хочешь в магазин? С подозрением глядя на юну, как на больную, спрашивает Джон. Там скучно. Пару секунд подумав, объясняет о своем нежелании. Тряпки до да тряпки, что в них интересного? А что тебе было бы интересно? Недоверчиво глядя на собеседницу, интересуется Джон. «Интересно? Интересно было бы что-нибудь посмотреть, побывать там, где еще не была. Например...» м -м, Теперь уже юно-задумчиво поднимает глаза к небу. «На телебашню бы съездила. Говорят, оттуда шикарный вид на город. Или к морю бы поехала. Читала, что на берегу есть кафешки, где готовят из прямо при тебе пойманных морепродуктов. Пишут, что очень вкусно. Я бы попробовала. Можно было бы еще сходить в национальный музей посмотреть. Там я тоже не была. Да, можно сказать, что я вообще нигде не была. Если уж тратить время, то тратить его на что-то более стоящее, чем шопинг. Юнми с легким удивлением смотрит на парня. Как бы говоря, что не понимаешь? Это же очевидно. Что? Даже со школьными экскурсиями ни в одном музее не была. Не верит он. Ну, растягивая букву У, неопределенно мочит Юнми, видимо соображая, как лучше объяснить столь странный факт. Когда класс ездил на экскурсии, я постоянно в это время болела. Или еще что случалось? Что случалось? Всякое ненужное, напускает ума на юна. А, очень понятно, кивает Джон и кидывается беседницу оценивающим взглядом. Да, тебе уже 17 лет, и ты даже в музее еще не была. Это кошмар. Можно сказать, что вся твоя жизнь прошла зря. Хотя, Джон задумывается. «Знаешь, а ведь в этом что-то есть!» С неожиданным воодушевлением произносит он, обдумав пришедшую ему в голову мысль. «Можно ведь будет на работе не сидеть!» «Если бабушка спросит, скажу, что провожу время с тобой, как она хотела. По музеям ходил. Yes, отличная идея, но...» Джон снова сверху вниз критически оглядывая девушку. «В магазин все же придется заехать. Этот ужас, который на тебе, меня совершенно не устраивает». «Ужас?» Юнми озадаченно оглядывает свою юбку спереди, потом, изогнувшись, пытается увидеть, что там сзади. «А мне кажется, нормально», – оглядев себя, говорит она. «Многие так ходят». Тс, с насмешкой цыкает сквозь зубы Джо «Вот именно, что многие. Но, похоже, понимание того, что именно не так, находится для тебя за горизонтом». «Ладно, я разберусь с этим вопросом». «И ты опять разговариваешь со мною неформально, женщина?» «Прошу меня простить, господин исполнительный наклоняется. «Мне уже надоело тебе об этом говорить. Ты самая невоспитанная девчонка, которую я только встречал в жизни». Юнми, поджав губы, пару секунд смотрит на своего собеседника, а затем задает вопрос, меняя тему разговора. «Джу вон, оппа. Но, как я объясню дома, появление у меня новой одежды». Джу на мгновение задумывается. «Гараж», — говорит он, быстро надя решение, — «будешь хранить одежду там». «Все, решено». Завтра мы идем с тобой в магазин, а послезавтра, в понедельник, я возьму тебя и куда-нибудь поеду. Может, действительно поехать креветок поесть в Хёндхэк? Перед армией это было бы неплохо. Время действия. Через день, ближе к вечеру. Место действия. Гора Намсан. Юнми с высоты обзорной площадки рассматривает стационарно установленный бинокль город, лежащий у подножье горы. Недалеко от нее стоит Джувон, засунув руки в карман и брюк. Он тоже смотрит вниз на город. о -ля, ля я астроном. Площадка с установленными на ней биноклями называется обсерватория. Коль так тогда получается, что всякий пользующийся установленный на ней оптикой астроном. Забавно. Разглядываю сеул. Большой город. Дело движется к вечеру, и на город вместе с сумерками с гор наползает туман. Красиво. Сегодня понедельник, день тяжелый. Как только я появился на работе, так меня сразу затребовали в отдел кадров Golden Palace, где вручили расписание прохождения тестов. Хюбин распорядилась: они взяли под козырек и закрутили колеса бюрократии. Узнали, какие, когда и где проходят экзамены. Занесли там мою фамилию в экзаменуемых, а мне выдали листок с датами, временем и местом, куда я должен прийти. Проинструктировали что в эти дни я могу на работу не приходить, так как буду считаться в местной командировке с сохранением зарплаты. После каждого экзамена я должен получить сертификат, который оплачивает фирма. Сдав все экзамены, я должен принести все полученные мной сертификаты в отдел кадров и тем самым отчитаться в выполнении задания. Что я могу на это сказать? Нормальный подход. Понравилось? Понравилось и то, что меня везде записали. Бегать самому не надо. Сохранение зарплаты мне понравилось. И что на работу можно в этот день и приходить. Осталось только решить для себя вопрос. Завалить мне экзамены, чтобы не светиться? Или все же выложиться по полной? В том и другом решении есть как свои плюсы, так и свои минусы. Я подумаю об этом. Время еще есть. Если смотреть по датам, то выходит, что бодяга с тестированием затянется для меня почти на 2 месяца. Поглядев первый раз на выданное отделом кадров график, я несколько озадачился. Японский был буквально на днях, французский через три недели, немецкий через пять и последний итальянский, аж через семь недель. Удивившись, я спросил у начальника отдела, лично вручившего мне расписание. Отчего так? Это были самые ближайшие дни, на которые можно было записаться на экзамен, ответил он. Странно, имел я легкомыслие высказать слух удивления. Английский можно каждый день вставать, а итальянский почти два месяца ждать. Кунчан Ним и так сильно удивился, что я открыл рот. А тут уж он вообще надулся, уловив в моем голосе сомнения в профессионализме его и его подчиненных. Быстро, как говорится, на пальцах он объяснил мне, идиотке, что английский – это английский. Он нужен всем нормальным людям, поэтому его и принимают каждый день, а другие редкие языки – не каждый. Людей, желающих получить экзотический сертификат, гораздо меньше. И посему в информационных центрах, где проводят тесты, экзамены для них делаются реже. Например, тест на знание итальянского языка проводят во всем Сеуле всего раз в два месяца. Ну, конечно, он не так вот прямо и сказал. Но общий смысл его информационного посыла был именно таким. Из за дела кадров я ушел в легком охренении, сопровождаемый насмешливыми взглядами его сотрудников унося с собой только что приобретенное знание о том, что, оказывается, европейские языки – это редкие языки. Вот она штука-то какая, как говорится, живешь и не знаешь. Впрочем, сейчас думаю, что можно было и не спрашивать. Вполне мог сам догадаться, что раз речь идет не о любимом корейцам и английском, то и ежедневно гостеприимно распахнутой дверей ждать не следовало. Потом я, с приказом и расписанием в руках, вляпался в Джона, вернувшись на свое рабочее место, Я показал выданные мне бумажки своей Сонбе, чтобы ввести ее в курс дела и сообщить, какие дни я буду отсутствовать. На Сонбе список иностранных языков, по которым я собираюсь сдавать экзамены, оказал зомбирующий эффект. Прочитав Суджи, подключилась к астралу, выпала в осадок и разорвала шаблон. Причем, сделав это все одномоментно. Пока она, держа в руках листок, смотрела на меня круглыми глазами, Из кабинета в приемной черти вынесли Джуона. Увидев замершую мою сонбу и меня, скромного рядом с нею, он, естественно, заинтересовался происходящим и, подойдя к нам, молча протянул руку за бумагой. Суджи, понятное дело, отдала без звука. Джуон прочитал и тоже выставился на меня. «Что это?» – спросил он. «Это распоряжение госпожи Хиобин, господин исполнительный директор», – вежливо ответил я и поклонился. «И ты их все знаешь?» С сильным сомнением в голосе поинтересовался Дживон помахав в воздухе бумажкой. «Немножко, господин исполнительный директор», скромно ответил я. «Немножко? Ха, и ты с немножко идешь сдавать экзамены по четырем иностранным языкам? Это распоряжение госпожи Хеобин, господин исполнительный директор». Снова перевел я стрелки на его сестру. «Пусть он с ней разбирается, раз ему так любопытно», подумал я тогда. «Не кажется?» что она ему быстро ответит на все вопросы. «Я спрошу у нее», – пообещал Джон. «Я знаю, что Хьюбин любит, чтобы у нее работали редкие специалисты, но в этот раз она, кажется, переборщила. Откуда тебе знать столько языков, чтобы быть переводчиком? И почему она распоряжается моими подчиненными, ничего не сказав мне?» Я помолчал, не стал давать комментарий о своем видении данного вопроса. «Пусть между собой сами договариваются». Кто, кем, когда и по какому праву распоряжается. В общем, тему субординации на том тогда и закрыли. Джувон, нарушением своего суверенитета возмущаться больше не стал. Видно, решил обсудить его с сестрой агрессором приватно, без свидетелей. Ну и славненько. Но на этом мои затруднения сегодня не закончились. Спустя какое-то время Джувон вызвал меня к себе в кабинет и поставил в известность, что он едет на гору Намсан. А я еду вместе с ним. На тот момент мой рабочий день несовершеннолетнего заканчивался через два часа с хвостиком. Потом я собирался домой, где планировал продолжить шлифовать свою технику игры на синтезаторе. Переться на какую-то гору я сегодня не планировал совершенно. Что я там забыл? Я спросил об этом Джоуна. Вежливо. «Ты же сказала, что хотела побывать на телебашне», – удивился он. «В смысле?» – не понял я. Причем тут тогда гора?» «Телебашня находится на горе Намсан». Глядя на меня, как на полного придурка, пояснил Дживон. Пришлось сделать умное лицо и с понимающим видом кивнуть. Джоон, только насмешливо фыркнул, глядя на меня, видимо, списав мой прокол на мое образование. Короче говоря, он смылся почти с половины своего рабочего дня, прихватив меня в качестве пропуска на свободу. Я возражать этому не стал, ибо досивживать оставшиеся свои часы на работе тоже не хотел. Во-первых, я там временно, а во-вторых, скучно там. Заехали в гараж, где я быстро переоделся. На мой взгляд, одежда, что он мне купил, и настолько уж и отличается от той, которую меня одевают дома. По крайней мере, разницы я не вижу. Хотя это не значит, что ее нет. Вопросом шмоток в своей прошлой жизни я не занимался. Тем более женских. Поэтому черт его знает. Джон говорит, что он разбирается. Ну раз разбирается то, как говорится, флаг ему в руки. Пусть рулит в этом вопросе, коль взялся. «А я посмотрю, что из этого выйдет. Провалятся? Буду принимать меры». Джо Вон обрядил Юнми в брючный костюм из отличной джинсы. «Ткань очень приятная на ощупь. Если кто будет тебя спрашивать, кто ты такая, — сказал он мне, когда мы с ним вышли из магазина и сели в машину, — отвечай, что ты моя знакомая, приехавшая из Англии. Поняла?» «Поняла», — кивнув, ответил я, начиная догадываться об истинной причине покупки этого наряда. Девчонок моего возраста в брюках я тут, кажется, ни разу не видел. Ты недавно приехала в Корею, продолжил рассказывать мне мою легенду Джо уже крутя руль в машине. Ничего тут не знаешь, и я тебе показываю город. Поняла? Поняла, опять кивнул я. Короче, Джо придумал отмазку, на случай, если он наткнется вместе со мной на своих знакомых. Ну да, девушка из Англии – это гораздо лучше, чем школьница из сеульского Урюпинска. А где мы с тобой познакомились? интересовался я, желая уточнить легенду, дабы не проколоться на первом же заданном вопросе. Джуван надолго задумался, наклонив перед голову. Похоже, он перебрал в голове массу вариантов возможной встречи, но ни один из них не показался ему достаточно убедительным. Наши семьи знакомы, наконец сказал он. Твои родители знают моих родителей. При то, что ты тогда врала, Юджин. «У тебя это хорошо получается, врать». «Вообще-то, я тогда это для тебя делала». Обидевшись, напомнил я неблагодарному о тех обстоятельствах. «Качественно выполняла свою работу». «Вот так дальше и выполняй», — приказал Джион. «Качественно». Я не очень понял суть его претензий, но выяснять, что именно он имеет в виду, не стал. Тема для меня скользкая. Замяли так замяли. И слава богу, как говорится.